Поговорим о других кульбитах судьбы. Я вот, например, вспомнил сейчас Петра Агеича Кошеля, которого знал в 1980-е еще петей, и который мне казался тогда весьма многообещающим поэтом. А тут смотрю, в 1990-е, смотрю в начало нулевых, прямо-таки книжка за книжкой, «История телесных наказаний в России». «История российского терроризма», «История российского сыска». «Не хочу ни в кого бросить камень». Тогда чего только не составляли, чего только не писали для заработка. Я и сам уже случалось рассказывать, переводил корейские духовные песнопения, так что Пете, тонкому в молодости лирику, никакого укора нет. Но почему все-таки именно сыск, именно телесное наказание?» Истинно, скажу я вам, истинно неисповедимы писательские пути на переходе от развитого социализма в недоразвитый капитализм. Выверяя сведения для очередного путеводителя по новейшей русской литературе, позвонил очень известной писательнице, одной из первых, скажу максимально обтекаемо, в нашей жанровой прозе. И писательница, избалованная восторгами миллионов своих читательниц, была, мне показалось, тронута вниманием человека из толсто-журнального мира, в общем-то, от нее очень далекого. Слово за слово, шутка за шуткой, так что, когда разговор подошел уже к концу, она неожиданно предложила «А давайте я вам свою книжку подарю». «Но», и тут она помедлила, Именно ту, какую вы у меня больше всего любите. Говорите же быстрее, какую? Ваши действия. Невозможно же вот так вот взять и признаться, что ни одной ее книжки я не читал. Вернее, начинал читать одну, потом другую, и обе на полпути к мельтельшпилю бросил. Или все-таки возможно? Но чуткая собеседница и этого моего минутного замешательства было довольна. Поэтому простились мы, разумеется, вполне корректно, но никакой книжки в подарок я, как вы догадались, не получил. И еще о писательской любознательности и доброжелательности по отношению друг к другу. Ко мне в редакционный кабинет входит очень даже неплохой прозаик, давний автор знамени. но никак не мой приятель, что в контексте этой новеллы важно. Здороваемся. И он спрашивает. Да нет, скорее утверждает. Вы только что издали очередной путеводитель по современной литературе. Верно, соглашаюсь я. И вроде бы я тоже туда попал, напирает мой собеседник. Да разве же вы могли туда не попасть? Развожу я руками. И он продается у вас... В первой комнате у входа. Я и тут не могу поспорить. И писатель, глубоко в нашей редакции уважаемый, меняет тональность на просительную. А нельзя ли для меня ту страничку, ну где про меня, отксерить? Ксерокопировать, мысленно поправляю я ненавистное мне слово, а вслух говорю. Вся книга вам, значит, не нужна? Да на кой они мне все? отмахивается мой визитер от нежданной напасти. Примечание. Для будущих историков литературы, заметила в комментах Инна Булкина, это серьезная проблема. Ведь как мы восстанавливаем контекст и фон наших 18-19 вечных героев? Читаем все вокруг, по умолчанию предполагая, что и наш герой читал. Отчасти так и было. Все читали всех, и выбор был невелик. Сейчас в самом деле все иначе. И будущему историку придется сначала определиться с актуальным для его героя, так сказать, близким кругом. Хотя, боюсь, и это мало поможет. Конец примечания. Автор «Что курица» Снеся заветное яичко... Выпустив книжку, безумно нервничает, прихорашивается, квохчет. Обратите, мол, внимание, полюбуйтесь, прочтите, ведь эта книжка для того и написана, чтобы многое, почтенные граждане, изменить в ваших взглядах. В эту пору автор смешон и почти непереносим для окружающих, так как способен с увлечением говорить, только о своем дитятке, и все человечество делит на две, увы, неравные части. На тех, кто его книжку уже прочитал или, по крайней мере, купил, и тех, кто ее никогда не купит и никогда не прочтет. Причем автору почти все равно хвалят его или бронят, главное, чтобы прочли, обратили внимание. Потом начинают идти рецензии. Как правило, неравнодушные, толковые, иногда блестящие, но трепетный автор видит, что полюбоваться-то полюбовались, но ничего, ну решительно ничего ни в мире, ни даже во взглядах рецензентов не переменилось. Книжка ими уже поставлена на полку, с тем, чтобы никогда уже более к ней не возвращаться. И автор как-то скучнеет. а к своему охладевает, даже забывает, что именно он написал. Ну, не в целом, конечно, а в подробностях, в деталях, которые, как ему казалось, уж из его-то памяти не уйдут ни при каких обстоятельствах. В этом смысле я верю поэтам, которые при публичной читке перевирают свои собственные старые стихи и благодарно изумляются, если кто-то из зала начинает им подсказывать. Мне и самому уже по необходимости случалось несколько раз забираться в жизнь по понятиям, чтобы вспомнить, что там написано о том или ином предмете. «Мой диалог с Россией опять не состоялся», — глумливо повторяет автор сам себе золотые слова Сергея Юрьевича Юрского. «Ничто ведь, оказывается, не изменилось даже в жизни самого автора. А он-то думал». Он-то рассчитывал, он-то горячился. Что же остается? Сладкое воспоминание о времени, когда эта книга писалась, и автор сам про себя в особо удачные часы тихонечко вскрикивал: "Айда Сукин сын, Айда!" Ясное понимание, что только эти часы в его жизни и были счастливыми. Вот ведь как интересно! За последние два десятилетия почили в Бозе едва ли не все гиганты советской книжной индустрии. Рухнул «Прогресс». Примечание. «Прогресс» – московское издательство, созданное в 1931 году и выпускавшее советскую литературу гуманитарного профиля, прежде всего идеологическую, на иностранных языках, а также переводные книги на русском языке. По данным печати, это издательство привел к полному краху его генеральный директор Авеличев, который решил в 1995 году профинансировать съемки российско-французского кинофильма «Шаман», за что ему будто бы причиталось вознаграждение в 100 тысяч долларов, и втайне от своих коллег заключил кабальный кредитный договор с ресурсбанком. Решением Московского арбитражного суда все движимое и недвижимое имущество «Прогресса» было описано и 26 апреля 1996 года распродано с аукциона. Конец примечания. С молотка ушел московский рабочий. Примечание. Московский рабочий, издательство Московского городского и Московского областного комитета в КПСС, существовавшее с 1922 по 2001 год. История его гибели для эпохи перестройки обычна. Вначале издательство обросло дочками, коммерческими совместными предприятиями, куда перекачивались выделявшаяся по лимиту бумага и деньги, затем как-то незаметно перешло в руки владельца сети бензоколонок Ильи Колерова, из них еще чьи-то. Конец примечания. Дало деру от литературной газеты ее фантастически богатое издательство со складами, автопарком, домом творчества и дачными городками. Дотлел современник. Примечание. Современник. Московское издательство, основанное в 1970 году, для выпуска произведений современных писателей РСФСР, русских классиков, книг по литературоведению и критике. В конце 1990-х годов деятельность издательства была фактически свернута. Конец примечания. И советскую Россию не спасла перекостюмировка в русскую книгу. Примечание. Советская Россия. московское издательство, созданное в 1957 году, а в 1992 году преобразованное в издательство «Русская книга», что, впрочем, не спасло его от скорого финансового краха. Конец примечания. Давно ничего хорошего не слышно о правде. Лишь редко-редко подает жиденький голосок художественная литература, и разве не скукожились, По отношению к прежнему своему величию «Молодая гвардия» и «Детская литература»? Примечание. «Детская литература» – издательство, созданное под названием «Дед Гис» в 1933 году, одновременно и в Москве, и в Ленинграде. Оба издательства, отделившиеся друг от друга в 1991 году, существуют и сейчас. Но масштабы? Масштабы, конечно, уже не те. Если в самый первый год работы Дед Гиза вышло 168 названий книг, общим тиражом 7774 тысячи экземпляров, а позднее обе цифры едва не удесятилились, то ныне детская литература выпускает по 100-130 наименований в год тиражами от 5 до 10 тысяч экземпляров. Конец примечания. Все расхищено. Предана, Продано?» «Может, и продано. Но сколько я слышал, почти всегда за какую-то чепуху. За копейки, ничтожные в сравнении хотя бы с рыночной стоимостью тех зданий, какие когда-то занимали мамонты пятилеток. Даром ли даже и громких судебных процессов никто в связи с этим не затевал?» «Единственное известное мне исключение – издательство «Советский писатель», которое последний его директор и, разумеется, романист патриотической складки Арсений Ларионов сумел таки тишком приватизировать. Примечание. Советский писатель. Издательство, образованное в 1934 году с 1938 по 1991 год, оно имело статус издательства Союза писателей СССР. и выпускала книги одновременно в Москве и Ленинграде. В 1991-1992 годах, после того, как Союз писателей раскололся, битвы пламенных писателей и редакторов-демократов с еще более пламенными писателями и редакторами-патриотами за контроль над совписом доходили до рукопашной и объявления голодовок. Победили, как это обычно и бывает, «Патриоты-прагматики». Ленинградское отделение советского писателя приказало долго жить, а головное московское издательство в 1992 году по тогдашней моде было переименовано в «Современный писатель», с тем, чтобы в 1999 году, по моде уже более поздней, вернуть себе историческое название. А книги выходили все реже, так как выяснилось, что главное не «они», А право собственности на роскошный четырехэтажный особняк в начале улицы Воровского, ныне улица Поварская. Сосредотачиваясь в руках все более и более узкого круга лиц, это право собственности в 2005 году, было окончательно закреплено за единственным человеком, генеральным директором издательства и, разумеется романистом, Арсением ларионовым. Суд правда эти решения отменил, но издательство с литературной карты страны тем не менее исчезло. Конец примечания. И ведь пострадал бедолага. 16 января 2008 года он был признан обвиняемым по уголовному делу, возбужденному по статье 159, часть 4 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах», а 6 июля 2010 года лишением Пресницкого районного суда Москвы, осужден на 6,5 лет лишения свободы. Разумеется, условно. К чему я об этом рассказываю? К тому, что за эти же сумасшедшие десятилетия в Москве не погиб ни один, вы слышите, ни один толстый литературно-художественный журнал. Уж сколько нас хоронили, а мы все или все живы. Не смейтесь. Но даже молодая гвардия известная исключительно своим жидоморством и та жива, о чем нам не забывает напоминать одна, правда, только нынешняя литературная газета. Эрго? Да хоть два эрго. Первое. Мы еще раз чихаемся на ваших похоронах. И второе. За эти десятилетия на освободившемся пространстве выросли новые книжные гиганты. Эксмо АСТ Олма Центр полиграф иные всякие. Примечание. Эксмо издательство, основанное в 1991 году как дистрибьютор книжной продукции, занявшись в начале 1993 года самостоятельной издательской деятельностью, компания уже к середине 90-х годов вышла в лидеры российского книжного рынка. Сейчас Эксмо выпускает книги любого профиля, кроме школьных учебников, а его авторский портфель насчитывает около восьми тысяч имен. АСТ издательская группа, основанная в 1990 году как ТКО АСТ, и состоящая сегодня из ряда относительно автономных издательств, редакционно-издательских групп и редакций. Редакция Елены Шубиной, Планета знаний, Жанры, Времена, Корпус, Неоклассик и другие. Общий контроль за издательской деятельностью АСТ осуществляет с 2012 года издательство «Эксмо». «Олма Пресс» – издательская компания, возникшая в 1991 году и превратившаяся в 2003 году благодаря слиянию с издательством «Нева». В концерн «Олма-Медиагрупп». Принято считать, что по количеству выпускаемых книг этот концерн входит в десятку крупнейших книгоиздателей России. «Центр-полиграф» – московское издательство, основанное в 1991 году и ориентированное на максимально широкий охват всех сегментов книжного рынка. Книги, выпускаемые «Центр-полиграфом», столь разнообразны и разнокачественны, что невольно вспоминается анекдот, рассказанный еще в начале 20 века Власом Дорошевичем. «Какого направления придерживается ваша газета?» спросил московский оберполицмейстер издателя «Московского листка» Пастухова. Кормим батюшка», — ответил несчастный. Конец примечания. А новые журналы, хоть и появлялись во множестве, настоящими конкурентами классическим, так сказать, толстякам не стали. Может потому, что свято место как было, так и остается занятым. Очень любопытно следить за тем, как солидный бизнес, пойдя от маргина в поисках дополнительных источников прибыли, цивилизует, легализует, словом, делает респектабельным и почти добропорядочным то, что еще совсем недавно воспринималось как нечто маргинальное и едва ли не зазорное. Примечание. от маргинем по краям». латинской. Это же название носит издательство, которое по преимуществу выпускает позиционирующуюся как маргинальная литературу всего спектра, от философских и исторических исследований до современной российской прозы. Конец примечания. Пример. Баню Алексея Толстого ротопринтной выделки или непристойные романы более поздней книжной серии «Улица красных фонарей» приличному человеку прилично было держать все-таки в ящике письменного стола, что называется, в непрозрачном пакете, а не на полке, не рядышком с Пушкиным и Генри Миллером. Примечание. «Улица красных фонарей». В этой книжной серии, выпускавшейся издательством ВРС с 1999 года, представлены как анонимные эротические сочинения, так и произведения классиков мировой литературы Александр Дюма, Оскар Уальт, Гиома Полинер и другие – или современных российских авторов, в том числе Левиты Вакст, Светы Литвак и Ольги Воздвиженской. Конец примечания. И совсем другое. Академически строгие книги Ладомира. Роскошно изданные тома Института соитологии. Видел, например, в одном из магазинов «Эротические приключения Гулливера», без шуток, образец полиграфического искусства. Примечание. Ладомир. Этот научно-исследовательский центр, базирующийся в Зеленограде, наряду с литературными памятниками и научной литературой всего гуманитарного спектра, в 1992-2010 годах выпускал еще и серию «Русская потаенная литература». куда входили как сборники эротического фольклора, сочинения Баркова, так и книги Армалинского. Институт соитологии. Петербургское издательство, помимо переводов мировой эротической литературы и книг современных российских авторов, поставлявшее на книжный рынок еще и учебные пособия, например, по оральным ласкам. эротические приключения Гулливера. Эта книга, Санкт-Петербург, 2006 год, как указано в издательской аннотации, является единственным в мире изданием неизвестной рукописи Свифта, созданной им в 1727 году на основе глав и частей, изъятых первым издателем путешествий Гулливера, Мотом, за их, так сказать, откровенный и шокирующий характер. Поскольку в роли одного из переводчиков и автора предисловия представлен Игорь Куберский и без того известный своими эротическими романами, можно предположить, что он же, вместе с Крыловым, является и подлинным автором самого текста. Конец примечания. Содержание решительно тоже. А прятать уже отнюдь не обязательно. Можно и барышне подарить, и начальнику, и стоматологу. Тоже с литературой, допустим, антисемитской. Пока она, да еще на газетном срыве, продавалась только у музея Ленина, да вдобавок еще и агрессивными старушонками, цена ей была одна. А возьмите респектабельное издание алгоритма. читатель которых чувствует себя уже не маргиналом и лишенцем, а, напротив, интеллектуалом, человеком, допущенным к некоему высшему знанию. Примечание. Алгоритм, московское издательство в многообразной продукции которого, особо выделяется сочинение Иосифа Сталина и книги с характерными названиями «Как обуздать еврейство», Русский клуб «Почему не победят евреи» Хан Рюрик Великая Сталинская империя И масонский след Путина Конец примечания Хотя написано в этих томах Решительно то же, что и в газете Пусть Тушина», которую до сих пор помню «Жена мне в доме держать запретила» Примечание «Пульс Тушина» – газета, выходившая под редакцией Владимира Фомичева в 1989-1992 годах и отличавшаяся прежде всего своим агрессивным антисемитизмом. Эту газету, по свидетельству Ирины Стрелковой, читала вся Москва, читали в Подмосковье и развозили по всей стране. «Наш современник» 2003 год, номер девятый. Тем не менее, ее издание было прекращено не по решению суда или директивных органов, а ввиду, как обычно выражается, «недостатка финансовых средств». Конец примечания. Отсюда вопрос. Лишается при этом, так сказать, обуржуазивание своего яда деструктивной энергии то жало, которое содержится в этих книжках? Ну… Как, например, Иванов и Топоров при деятельной поддержке независимой газеты лет десять назад перевели Проханова из глашатая кастрюльных демонстраций в амплуа артиста почти Набокова. Или все-таки нет? Примечание. Иванов Александр Терентьевич, 1956 года рождения, кандидат философских наук. теоретик и практик контркультуры, основавший в 1993 году издательство «Адмаргеном». В моем кабинете, вспоминал Александр Параханов в беседе с корреспондентом независимой газеты, в конце осени появился ваш сотрудник Лев Пирогов. Он привел с собой застенчивого, очаровательного, тихого человека, из издательства «Ад Маргинем», имя которому Александр Терентьевич Иванов. Его вот, тропея, этот францисканец, сама Кротость, оказался в моей келье. Пирогов нас подружил, повенчал, так сказать, после чего написал у вас статью под названием «Все у них получится». И все действительно получилось. Роман «Господин Гексоген» первое издание которого было почти никем не замечено, вышел заново отредактированный Ивановым и в стильном оформлении самого модного книжного графика «Бондаренко».